Глава девятнадцатая. «Мир и дочь». «Ты вернулась, Эля!» Радостный Кассиан бросился мне навстречу, когда вошла в именные покои семейства Грандов. «А ты думал, я на лавочке в саду спать буду?» Пробурчала, не разделяя его счастье. «Могу, конечно, к Аларику уйти. У него тоже свои комнаты во дворце». Я хмыкнула, а потом скривилась, поняв, что этими словами просто хотела причинить боль магу, который обидел меня. «Не надо!» – муж торопливо перекрыл мне выход. «Почему сегодня все на моем пути встают? Выслушай, пожалуйста!» «Что ты можешь сказать?» – усмехнулась с горечью. «Как планируешь оправдываться?» «Как вообще можно оправдать то, что ты не сказал жене о ребенке, который у тебя имеется?» «Знаю, никак», – он покаянно кивнул. «Ну так и о чем тогда разговаривать?» Устала, пожала плечами и села на кушетку. «Ты поступил, как свинья! Не в обиду, а в чпуку будет сказано!» «Согласен, мне нет оправдания, Илья», – прошептал муж. «Я знала, что ты далеко не подарок, а оказалось...» Вздохнула, мазнув по бледному мужу равнодушным взглядом. «Оказалось, что ты вообще не заслуживаешь уважения!» «Я боялся тебе сказать, Эля!» Тихо ответил Кассиан, тут же приземлив попу на уголок кушетки. Вначале, когда говорил, что уже ходил под венец... Едва не признался, что брак был по залету. Но ты так посмотрела, словно он прикрыл глаза. Вот как сейчас посмотрела, будто я распоследнее ничтожество. Ты думаешь, что можешь поступать, как хочешь, но все вокруг будут тобой восхищаться? Усмехнулась. Касян, ты легковесная пустышка. Вот мой вывод после нескольких недель общения с тобой. Ты любишь веселиться, гулять, шляться по бабам, наряжаться и отпускать шуточки. И всё. Я думала, за этим ещё что-то есть. Или хоть что-то ещё есть. Но там пустота. Ты как финтифлюшка на твоих же костюмах. Блестишь ярко, выглядишь дорого, а по факту никакого толку. Маг молчал. «Ты не умеешь ни заботиться о близких, ни быть надежным, ни совершать поступки, вызывающие уважение. Не любить не умеешь. При этом сам на любовь претендуешь». Я взглянула на него потупившего глаза. «На каком основании позволю знать? Подбиваешь ко мне клинья, соблазняешь. Для чего? Чтобы год ждать не так скучно было». «Я игрушка тебе, что ли?» «Эля, это не так!» Запротестовал муж, посмотрев в мое лицо. «А как? Зачем тебе тогда этот брак? Объясни!» «Молчишь?» «Вот именно!» «Я тебя удивлю, Кассиан, но у меня чувства есть. Я не кукла бессловесная. Может, тебе это удивительно, но не только у тебя была нелегкая жизнь» моя тоже состоит из одних потерь знаю эля плохо знаешь, видимо, ей подумать не могу, чтобы играть жизнями других, потому что знаю, как это больно, ведь сама страдала. Ты тоже страдал и всеми этими шуточками, прибауточками прикрываешь ранимую душу. Я же вижу. Но это не мешает тебе поступать с людьми по-свински. «О чём ты?» «Ты влез в мою комнату ночью, наплевав на то, что репутация девицы может быть разрушена твоим поступком. Этого мало?» «Я не хотел этого». «Ты не не хотел. Ты наплевал на это. Потом зачем-то согласился на брак. Какого рожна, спрашивается? А теперь, зная, что через год мы разведёмся, «Пытаешься стать настоящим мужем. Ты сам-то хоть понимаешь, что и зачем творишь?» «Понимаю!» – маг встал. «Эля, ты во многом права. Обидно и больно это слышать, но признаю, я таков. Легковесная финтифлюшка – это и есть я. Вернее, был, потому что хочу стать другим». «Похвальное стремление» «Давай тогда спокойно доживём до развода и разойдёмся в разные стороны. Ты будешь старательно становиться другим, а я буду жить своей жизнью». «Я не хочу без тебя», – тихо прозвучало в ответ. «Косян, это мне решать». «Знаю, что не нужен тебе такой. Но если я стану другим, у меня будет шанс». Он поймал мой взгляд». «Ты всерьёз такой эгоист?» Я закатила глаза. «В голову не приходило подумать, что мне надо, например?» «Ты хочешь, тебе надо. Ты не пуп земли. Подумай лучше о дочери. Ей нужен папа. И он у неё есть». Касян нервно дёрнул головой. «Эля, я не монстр. После развода содержу дочку, вижусь с ней». У нас хорошие отношения. Я не сказал тебя о ней. Это было гнусно и малодушно, признаю. Прошу у тебя прощения за это. Пожалуйста, прости. Я испугался, что ты отторгнешь меня, ведь ты... Что я? В чем моя вина? Не вина, Эля. Я просто не знаю, как сказать. Понимаешь, ты другая. Я таких не встречал. И все время чувствую, понимаю, что я – та самая бесполезная финтифлюшка, особенно на твоем фоне. Мне впервые в жизни хочется стать другим, расти, чтобы стать достойным тебя, чтобы ты уважала, одобряла, понимаешь?» Его взгляд был таким пронзительно умоляющим, что я не выдержала. «Ешкин Бобрик». Еще полчаса назад напинать его хотела поганца, фаерболами по саду погонять, чтобы задница бесстыжая дымилась. А сейчас я слишком хорошо чувствую его боль. Привыкла к нему гаденышу, размякла, романтику какую-то сама себе напридумывала. Молодец, ведьма, теперь разгребай. Прости, пожалуйста, прошептал Кассиан почти беззвучно. «Хорошо, прощаю», – выдохнула и явственно почувствовала, как с плеч упал груз. Правильно говорил папа. «Тот, кто обижается, таскает на плечах тяжеленный камень». Простила, и мне стало гораздо легче, словно и впрямь какую-то огромную каменюку на дно ущелья выбросила. «Правда?» – муж ошеломленно уставился в мое лицо. «Правда! Но соврёшь снова, не прощу, учти! Моя дурость не безгранична, как и наивность!» «Эля!» – он подхватил меня и закружил по комнате. «Поставь ведьму на место!» – прикрикнула строго, чувствуя, как губы расползаются в улыбку. «Ох, кто это там? Да отпусти же!» Встав на ноги, я подошла к окну, распахнула его и посмотрела на малышку Аделаиду, сидевшую под ним. Голубые огромные глазюки уставились на меня в ответ. «Юная леди, что вы здесь делаете?» – осведомилась я. «Пришла знакомиться с мачехой», – заявила дитё и широко улыбнулась. Ёшкин Бобрик, а ведь и правда, меня угораздило мачехой стать, вот ведь не было печали. Пострелёнок тем временем воспользовалась тем, что новая жена папы зависла и вскарабкалась на подоконник. «Осторожнее, упадёшь ведь!» Я подхватила эту букарашечку и поставила на ноги, уже в комнате. «Ух, тяжёленькая!» «Ага!» – она закивала. «Я хорошо кушкаю. Во всем остальном ничего хорошего, да?» Кассиан взял дочку на руки и чмокнул в щеку. «Чего это?» Она завозилась, устраиваясь поудобнее. «А у кого десятая нянька за месяц? Да и та уверен, уже тоже сбежала от тебя». «Она тринадцатая», уточнила девочка. «И пока что я от нее сбежала. Это легкотня». Она ж толстая и ужасно медленная. Надеюсь, новая будет лучше бегать, так интереснее. И учиться кто не хочет, а? Шилопопень маленький. И ругается так, что мамины гости убегают. Врут, бахнула рукой Аделаида. Это все эти, как их, наветы врагов, папа. Один раз был... «Я всё как есть сказала тому герцогу, который к маме всё ходит, что он и... и идти ему надо в...» «Хотел бы посмотреть на лицо твоей мамы в тот момент», – прыснул Касян. «Мама была красная, как редиска, пока не порежет», – Аделаида хихикнула. «Она меня выпороть хотела, но не поймала». «Это ты, маленькая редисочка зловредная!» Умилённый проказами своего детёныша, маг расхохотался. «Я юная магица Грант, и не вертись, дай мне твоё лицо, поцелую!» Она обхватила ладошками щёки мага и чмокнула сначала в одну, потом в другую. «Вот!» «Подхалимка!» Он вздохнул, но расцвёл довольной улыбкой. «Вертит мной, как хочет». «А то!» – дочурка довольно захихикала.